Глава 37. Pearl Line. Наши дни. Похоже, удача на их стороне. Май Гипсон не соврал. Они обнаружили маску под раскладным диваном в доме Фоу, как он и сказал. Теперь ее проверяют в лаборатории. Прочистив горло, Pearl подозвала Дипса и сержанта Каспа, придвинула два стола и подвинула фотографию маски на середину стола. Маска таращилась на них пустыми глазницами. А Они, уставшие и обеспокоенные, таращились в ответ. Маска закрывала все лицо обладателя. Имелись прорези для глаз и ноздрей. Узор шута делил маску на четыре ромба: алый ромб на правом глазу, черный на левом, между ними золотые. Жутко мягко говоря. Итак, маска. Почему? спросила Перлайн. Это венецианская маска, сказал Касп. Новичок в их команде, 28 лет, с горящими глазами и желанием произвести впечатление. "Я знаю, что это", сказала Перлайн, но не стоящие за ней причины. Касп наклонился посмотреть поближе. Дипс тоже окатил ее мужским запахом, который нравился Перлайн больше, чем она готова признать. "Я была там, в Венеции, когда мне было 20", сказала она. "Они продают их повсюду". Какая у них история, символизм и тому подобное? спросил Касп. Не знаю. Хочу, чтобы именно это ты и выяснил через минуту. Но сначала представим, что человек, убивший Раджа, был в этой маске. Зачем он или она надел ее?» «Ради Радовеселье, костюмированная вечеринка. Услышал шум, вышел посмотреть, предположил Дипс. Чтобы спрятаться, сказал Касп. Он знал, что собирается совершить преступление, и ему нужна была маска просто на случай, если его увидят, или это может быть что-то ритуальное. Да, согласилась Перлайн. Эта идея приходила ей в голову, так что она обрадовалась, что та пришла и Каспу тоже. Она слышала о масках, надеваемых во время ритуалов. «Определенные племена носят маски, сатанисты тоже. Она окликнула Хила. Касп, возьми снимок. Она отдала ему фотографию маски. Выясни все, что можно о таких масках: происхождение, применение. Проверь, не практиковали ли в последнее время в округе какие-нибудь сатанисты в масках. Дипс, продолжай работать с письмом. Хилл, для начала составь список всех подобных венецианских масок, купленных, арендованных или украденных за последний год, потом постарайся отследить каждую покупку. Маска, как и письмо, давала приоритетную оперативную версию. Она могла быть всего лишь частью костюма, как предположил Дипс, но уровень совершенного насилия давал повод считать, что на повестке нечто более зловещее. Есть в масках, с дрожью подумала она, некое коварство. Каждый раз, думая о масках, она представляла убийцу из фильма «Крик» или каннибала из Молчания ягнят. Ее аллюзии, хоть и возникли из выдумки, но если выпарить всю воду, то маски чертовски жуткие и обычно означают плохие новости. Перлэнси сидела за своим столом. Теперь, когда все срочные задачи распределены, следующим шагом надо записать список версий того, что могло случиться, учитывая каждую вероятную возможность. Она поёрзала в кресле, почесала шею, сжала переносицу, закончив, перечитала все, что настрачило с маниакальным упорством обвела три слова, которые казались важными: маска, коса, сообщники. В деле фигурируют двое неизвестных, и они сообщники. Один из них, если рассказ Гибсона правдив, а она ему верит, высокий воспользовался косой, чтобы убить Конора Раджа. Второй неизвестный присутствовал, но убийцей не является. По словам Гибсона, дети покинули Гримстоунский лес со вторым неизвестным около половины третьего ночи. Они вышли на берч клоус и как сквозь землю провалились. Куда они отправились после? Что делают сейчас? Все, конечно, зависит от намерений похитителя, но Перлайн записала возможные ответы. Первое: Отвел детей к кому-то к себе домой на Берч-Клоу или поблизости. Второе. Увез их в неизвестном направлении. Третье. Все еще везет их в отдаленное место. Четвертое. Повернули обратно в лес. Маловероятно, мы уже нашли бы их. Пятое. Убил их и скрылся. Перлайн погрызла кончик ручки. Двое неизвестных вступили в контакт с детьми в лесу. И Г립сон видел, как Ханна и Грегори ушли с одним из них. То, что дети не вернулись, наводит на два вероятных вывода. Первый их похитили, второй их убили. Это также значит, что вероятнее всего, Ханну и Грегори Вудсов забрал убийца. По словам Гипсона, неизвестные были вместе. Перлайн подумала было лично сообщить новости начальству, но решила просто отправить еще одно электронное письмо. Главный суперинтендант уголовной полиции Патрик Дент козел. Разговоры с ним только затормозят дело. Пэрлайн вздохнула, перечитала список, прокрутила в голове дело, пронумеровала список от наиболее вероятного сценария к наименее вероятному. Снова вздохнула, пытаясь ослабить давление в груди. На стол упала тень, и Пэрлайн подняла глаза. Не говоря ни слова, Дипс взял ее за руку, одним за другим разогнул пальцы и вложил в ладонь Ваганвил. "Ешь". Вагонвилл? Серьезно? Он всегда держит в столе запас чего-нибудь вредного". Пэрлайн знала, что он особенно любит мятный холодок. "Ваганвил это что-то новенькое. Если бы она ела такое каждый день, то ее разнесло бы". Но Дипс принадлежал к счастливым негодяям с метаболизмом скаковой лошади и таким же рельефом мышц. Он едва заметно улыбнулся. Сахар полезен для души, ешь. Перлайн подняла бровь, ожидая, что он уйдет, но он лишь притопнул ногой. Неохотно она развернула обертку и откусила кусочек. Доволен. Целиком. Ты выглядишь бледной, как старая тряпка. Она фыркнула, но откусила еще кусочек, с удивлением обнаружив, что давление в груди ослабло. Сахар благотворно подействовал на ее кровь. Хорошо, сказал Дипс и с легкой улыбкой вернулся к своему столу. Перлайн закатила глаза от порхающих ощущений в животе, доела нелепую сладость и сообщила новости команде. Пресса до сих пор знала очень мало, но уже стучалась в дверь, образно выражаясь. Скоро Перлайн придется сделать заявление о двух убийствах и пропавших детях. Но она будет оттягивать это как можно дольше. У стола вырос беспокоенный сержант Касп". Перлайн подняла бровь. "Как вы сказали, я расширил поле поиска и поискал за границами Дорсета схожие случаи за последние пять лет. На данный момент я нашел два рапорта, которые могут представлять интерес. Однако ни в одном не упоминаются маски. Отправь рапорты мне и копай дальше. Вернись еще на пять лет назад". Капс кивнул и бегом вернулся за свой стол. Перла никогда не видела его таким энергичным, и подумала, когда сама утратила такую юношескую энергию. Давным-давно. Давнее, чем готова признать, точно до того, как подвела Изабель Харт. Дав себе мысленный пинок, она позвонила на мобильный Лили Вудс. Филдинг сказала, что миссис Вудс предпочитает звонки личным встречам. И это хорошо, потому что экономит время. Лили Вудс ответила до второго гудка. Алло? Миссис Вудс? Да, кто это? Я занята. Это главный инспектор уголовной полиции Перлайн Оттолайн. Я возглавляю расследование исчезновения ваших детей. Простите, мы с вами еще не разговаривали. Вы дома? Нет. Я пытаюсь выяснить, кто написал письмо, которое заставило моих детей уйти из дома в два часа ночи. Было бы лучше, если бы вы остались дома с мужем, просто на случай На какой случай? Что Ханна и Грег придут и попросят сэндвич с ветчиной? Я знаю, маловероятно, что они просто появятся, но Вы видели письмо? спросила женщина. Да, и мы им занимаемся. То есть вы еще не знаете, кто его написал? Нет, мы пытаемся определить, кто это сделал. Слушайте, мне кажется, я могу помочь. Мне это надо. Если я побеседую со всеми девочками из класса Грега, то смогу выяснить, кто его отправил. Хорошо, но могу заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы найти Ханну и Грегори. И вы правда больше всего поможете, если останетесь дома. Мы серьезно отнеслись к письму, и, «Но Аврора его не писала. Я уже спросила ее. Это должна быть другая девочка из его класса. Не Фатима Чаттерджи или Джессика Смитти. С ними я уже поговорила. Я сейчас еду к Клари Ричардс. Миссис Вудс, пожалуйста, послушайте меня. Это полицейское расследование. Вы не можете расхаживать по домам людей и допрашивать их. Вам надо поехать домой. Дайте нам делать нашу работу. Я знаю, это ужасно стрессовая ситуация, но я обещаю, мы делаем все возможное, чтобы найти Ханну и Грегори. Лели Вудс замолчала. Перлайн на мгновение подумала, что звонок сорвался. Но потом женщина сказала: "Простите, инспектор Оталайн, но я не могу. Я должна что-то делать". Она нажала отбой. Господи. Перллен неверяще уставилась на свой мобильный и подумала: "Здорова ли женщина? В любом случае, игры Лили Вудс в копа плохо кончатся".